Не успел Сергей снять костюм и принять душ, как к нему постучались двери. Сергей обернул телеса полотенцем и пошел открывать. — Ну, здравствуй, молодожен, — сходу возвестил Андрей. — Как тебе медовый месяц без жены? — Офигенно, — недовольно откликнулся Сергей. — Ты и поиздеваться пришел или по делу? — Вообще-то по делу, — посерьезне Андрей и протянул сумку. — Вот здесь бронежилет, с которым ты теперь обязан срастись, — «Советую также пистолет, что подарил тебе Авером, тоже держать наготове. Из пистолета Сергей пострелять успел и вынужден был признать, что пока владеет им не очень. Слишком непривычно для его руки была довольно толстая рукоятка береты. Ну, дык, двухрядный магазин потолще, нежели однорядный родного Макарыча или ТТ, а потому и рукоятка гораздо толще. Впрочем, особых затруднений...» Сергей при стрельбе не испытывал, просто было немного непривычно и требовались тренировки. Стрелять Сергей всегда любил, а благодаря Авераму он имел возможность постоянно пополнять запас патронов, так что прекращать стрельбы Сергей не намеревался, привыкая к новому другу, в который он сразу определил подаренную беретту. Боевики посетили одинокий отель-санаторий через три дня после отъезда Натальи. Сергей даже немного устал ждать. Ну так ждать и догонять хуже некуда. А предположения Аверама полностью оправдались. Четыре машины ночью подъехали к центральному въезду в отель. Их там, само собой, конкретно встретили. Однако в машинах были лишь пацаны лет по 17-18, с которыми охрана справилась довольно быстро. А вот основная группа киллеров — Действительно спустилась по восточному склону, и экипированы они были не в пример лучше подъехавших с центрального входа. Там-то пацаны с ложь китайскими калашниковами были вооружены, а тут ребята были оснащены намного серьезней. Например, пистолетами-автоматами «Хеклер» и «Кух», бронежилетами, приборами ночного видения и даже ножами немецкого изготовления. А в Германии, как известно, сталь — одна из лучших в мире. Впрочем, вся эта экипировка нападающим не помогла. Их нейтрализовали на подходе к отелю, так что Сергей, услышавший выстрелы и схвативший пистолет, остался неудел. Через минут десять после того, как перестали звучать выстрелы и взрывы, к его двери кто-то подошел. Сергей напрягся, сжимая пистолет, но голос за дверью произнес. «Не кипишись, это я», — послышался голос Андрея. Сергей облегчённо выдохнул и спокойно пошел к двери, которая закрывалась на довольно массивный засов. — Ну и дурак! — буркнул Андрей. — Какого хрена сразу открыл? — Забыл, что договаривались о кудовом слове? И Сергей покаянно опустил голову. — О кудовом слове они действительно договаривались. Но Андрей не успел высказать ему все, что думает по поводу беспечности Сергея, так как в коридоре послышался шум, а потом в номер валился Роман, чтобы тут же уставиться в два немаленьких дула. Роман замер, хрипло втянул воздух и хрипло произнес. «Вы чё, мужики, я же свой». «А если свой, то надо правила соблюдать», — жестко произнес Андрей. «Я тебе сколько раз говорил, что прежде чем войти в зону охраняемого объекта, необходимо дать сигнал по рации. Кстати, а где она?» «В номере забыл». Слегка расслабившись, выдохнул Роман. «Ну хорошо, хоть ствол не забыл», — хмыкнул Андрей, а Сергей только сейчас заметил в руки Романа пистолет. «А где, кстати, твои подчиненные, которые должны охранять Сокольского?» «На месте», — послышался голос от балкона. Роман, Андрей чуть позже Сергей развернулись в ту сторону, опять скидывая пистолеты. «И здесь», — раздался чуть насмешливый голос уже со стороны двери, — «Вот черти!» — восхищенно произнес Андрей. «И когда успели?» «А нас ваши заморочки не интересуют», — спокойно ответил ФСОшник, заходя в дверь. «Мы должны охранять объект. Остальное по барабану». «А если бы ребята не справились?» — ехидно поинтересовался Андрей. «Насколько я помню, вы там общий план обороны сочинили. И что же, получается, поле боя бросили?» План как раз и предусматривал, что если пойдут с нескольких сторон... то мы оттягиваемся непосредственно к объекту, — спокойно ответил ФСОшник. Но это только в том случае, если пересекут периметр, а они до него не добрались, теперь уже с явно кривой улыбочкой продолжил Андрей. И что бы вы в таком случае здесь делали, когда остальные с налетчиками разбирались? — Охраняли объект, — независимо пожал плечами ФСОшник. — Так, кое-что начинает проясняться, — вмешался Сергей. «Тебя как зовут?» — обратился он к ФСОшнику, которого считал старшим. «Сергей?» — после короткой паузы ответил тот. «Тезка, значит?» — кивнул Якушев. «Вот что я скажу тебе, Сережа. Ваша самодеятельность мне сильно не нравится». «Какая самодеятельность?» — искренне удивился ФСОшник. «То, что вы действуете автономно». «Послушайте», — несколько напыщенно начал охранник. «Вы ничего не понимаете в охране важных персон, а мы в этом деле...» Зато я очень хорошо понимаю, что такое доверие», — перебил Сергей. «Этим людям», — он кивнул в сторону Андрея, — «я доверяю, а вам нет. И то, что ваше здесь нахождение оказалось для них сюрпризом, мне очень не нравится». «Послушайте», — попытался вмешаться второй ФСОшник. «Нет, это вы послушайте», — повысил голос Сергей. «Вы ведете свою игру, и я даже догадываюсь, какую. Но от слаженности действий тех... что осуществляет мою защиту, зависит моя жизнь. А потому, если мы сейчас все вместе не придем к общему знаменателю, то я тут же встаю, звоню послу и заявляю, что никуда из Израиля не поеду, пока вы рядом, потому что подозреваю, что вам дан приказ меня устранить. И неважно, откуда пришел этот приказ, от Пятлина или от этого грешного шейха, обоим очень хочется меня изничтожить». На лицах ФСОшников отразилась целая гамма чувств, от удивления до возмущения, плавно перешедшего в злость. «Да как вы смеете!» — прошепел тезка Якушева. И тут же заметил, как напряглись Андрей, Роман и непонятно когда подошедший Минахим. «Смею!» — усмехнулся Сергей. «Вы что, думали вертеть мною как хотите, под видом сохранения моей жизни? Так у меня вон друзья имеются». который прикрою в случае чего. И я знаю, что так и будет. чего ожидать от вас в критической ситуации, я понятия не имею. А потому следую постулату древнего китайского стратега, или не китайского, но в общем не важно. А звучит этот постулат примерно так. «Упаси меня, Бог, от непонятных союзников. Я понимаю, что вы просто выполняете приказ. Но ведь если вас отзовут после моего звонка», А вас обязательно отзовут. Если я откажусь ехать с вами, то на карьере можно ставить крест. Именно поэтому пока никуда не звоню. Ведь, по большому счету, вы не виноваты. Но в дальнейшем я должен быть уверен, что в критический момент мне не прилетит пуля в спину. Мне не нужны две автономные охраны. Лучше уж испытанные спецназовцы будут прикрывать меня». которые, может, и не так натасканы на охрану, но зато свои, которым я доверяю, и либо вы с ними договариваетесь и подчиняетесь всем приказам Андрея, либо катитесь нафиг. Я все сказал, и больше обсуждать тут нечего. ФСОшники переглянулись между собой, покосились на Романа, который демонстративно и очень внимательно изучал вентилятор на потолке. Посмотрели на Андрея. Тот встретил их взгляд, с лёгкой улыбкой. Несколько мгновений старший ФСОшник колебался, но потом обратился к коллеге. «Саша, проверь посты». Когда второй охранник ушел, он опять покосился на Андрея, некоторое время помолчал и произнес: насчет карьеры ты прав, но и приказа тебя устранять у нас не было. Просто сейчас все несколько запуталось». «Ага», — поддакнул Сергей. «После того, как я женился...» И состав брачный контракт, все действительно изменилось. И не надо тут строить невинные глазки. Не стоит считать меня идиотом, который не может догадаться, почему на мое сопровождение выделили спецов из Москвы, а не из Питера. Насколько я знаю, в Граде тоже имеются парни из бывшей девятки. Так что не надо мне сейчас пургу гнать. Вашим генералам в любом случае ничего не перепадет». как бы они на мои деньги свои ротики не разевали. Уж можешь поверить, мы все продумали. Хотя вы явно какую-то каверзу уже замыслили, чтобы убедить меня деньги отдать. А нахрена козе баян? То бишь, зачем мне видеть вас рядом при таких раскладах? Так что решайте. Либо отправляйтесь в Россию несолодно хлебавши, либо поступаете в полное подчинение Андрею, которому, кстати, расскажете, какую вы там гадость задумали». А что бы вам скорее думалось, обещание забыть вас после приезда в Россию. Я насчет компенсации за утерянное обещание. И заметьте, в отличие от ваших генералов, я свое слово держу всегда. Но мы ведь подчиняемся майору Лебедеву. А он против не будет. Так ведь, Рома? Без проблем, — поднял руки Роман. Все, что послужит на пользу главной задачи, — доставить Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Свидетели в суд, я санкционирую. А у тебя есть такие полномочия? Удивленно возрился на романа ФСОшник. Хочешь убедиться? вкрадчиво спросил Роман. Моим-то генералам от этих денег тоже ничего не светит. А вот если Якушев не явится на суд. ФСОшник хмуро посмотрел на Романа, вздохнул и проговорил. «Ладно, черт с вами. Убедили. Ты правильно просчитал про нашу тайную миссию. Да и кому не захочется денег на халяву поиметь?» «Мне не захочется», — жестко ответил Сергей. «Но «Ну и свое, между прочим, кровью заработанное отдавать не собираюсь. Меня, кстати, вся эта бодяга тоже не очень привлекала. В общем, мы согласны». «Ты говоришь за всех?» — спросил Андрей. А остальные ничего о моем задании не знают. Это люди из моего отдела. Что я им скажу, то и сделают. Но тогда пошли поговорим, кивнул Андрей. Когда ФСОшник и Андрей вышли, Роман повернулся к Сергею. А ты что, действительно мог позвонить послу и настоять, чтобы этих отозвали? Теоретически да, улыбнулся Сергей. То бишь позвонить-то я могу, а вот дальше. То есть. «Ты этого своего теску элементарно развел?» Немного подумав, пробурчал Роман. «Вот видишь, ты тоже опер и просек фишку». «А он нет, потому что не опер. А тебе что, на допросах ни разу подозреваемых разводить не приходилось?» но ты даешь», — восхищенно произнес Роман. «Я ведь и подзабыл, что ты журналюга не так давно стал, а до этого в ментовке подозреваемых колол». «А здесь многие об этом забывают». и постоянно наступают на грабли. Ведь опер это не профессия, это состояние души который сообщил, что «А вот теперь ты заговорил как журналист». Через два дня в отель наконец приехал Аверам, который сообщил, что акция прошла успешно. Кроме тех, кто напал на отельчик, в ту же ночь скоропостижно скончались еще восемь человек, помогавших налетчикам, и столь быстрая ответка напугала шейха. А когда распространилась информация, что Сокольский является героем государства Израиль, тот все понял правильно. Он отменил награду за мою голову, поинтересовался Сергей. Размечтался, фыркнул Авером. Просто теперь он лично, скорее всего, никого нанимать не будет. За тобой будут охотиться. Только те, кто уже слышал о награде. В общем, можешь считать, что охотников за твоей головой стало меньше процентов на 90%. «Ага. Осталось еще десять», — кивнул Сергей. «И сколько это в количественном выражении?» «Сто? Двести? Тысяча?» «Этого тебе никто сказать не сможет», — сочувственно произнес Авером. «Свободных охотников много. Оставайся в Израиле. Здесь тебя точно никто не сможет достать». «И я не шучу. Это официальное предложение». «И всю жизнь жить в таких строго охраняемых отелях?» — хмыкнул Сергей. Ваша страна мне нравится, но как-то не очень хочется до конца своих дней бояться и ждать внезапного удара. «А у тебя теперь другого выхода нет?» — пожал плечами Аверам. «Теперь тебе постоянно следует ждать удара». «Почему это?» — удивился Сергей. «Встречусь с Саулеей лицом к лицу. Ты получишь еще как минимум десяток крутых кровников», — перебил Аверам. «Его родственники...» просто будут вынуждены объявить тебя кровную месть. а тех, кто нападал на отель, никаких ниточек Саулей не тянется. Я же говорил тебе, что он умный. — А ты можешь мне предоставить досье на всех членов кланов, которые входят в Сауле? — задумчиво спросил Сергей. — Ну, на тех, кто будет вынужден объявить меня кровником. — Смогу, — после продолжительной паузы произнес Аверам. — Только если ты думаешь... — Не о том подумал. покачал головой Сергей. «Я не собираюсь объявлять собственный джихад и мочить всех подряд. Мне просто нужно знать, кто в случае чего может за Саулиев вписаться. Потому что с этим шейхом мне все равно придется схлестнуться. Награду он не отменит, а значит, эту проблему надо будет решать. И когда придется решать, я должен обладать всей доступной информацией». «А ты сейчас очень мало напоминаешь». «Журналиста, которого я допрашивал в первый раз», — хмыкнул Авером. Собственной гвардии обзавелся и возомнил себя князем». «Да какая там гвардия?» — махнул рукой Сергей. «Они со мной пока бабки не получат». Присутствовавшие при разговоре Андрей и Макс лишь хмыкнули на данное заявление, но ничего не сказали. Роман и Сергей ФСБшник вообще не проявили никаких эмоций. «Просто я точно знаю, что информации лишней не бывает», — закончил Якушев. «Хорошо», — немного подумав, сказал Авером. «Все, что у нас есть, ну, в разумных пределах, я тебе принесу на мини-диски». «Андрей, можешь не сверкать глазами. В вашей конторе все это есть, и даже намного больше. Так что для вас там ничего нового. Но, Сергей, у вас получить информацию намного сложнее». «А я не сверкаю», — буркнул Андрей. «Просто удивляюсь, что ты вот так просто отдаешь секретную информацию журналисту». «Но он теперь не совсем журналист, и ему нужно будет самому думать, что пускать в СМИ, а что нет. Это ведь лично его касается». Усмехнулся Аверам и обернулся к Сергею. «Перекачаешь на комп. Кстати, этот ноутбук, который у тебя в комнате стоит, можешь забрать с собой. Подарок? Вообще-то шикарный подарок. Я впервые вижу комп с 8 гигами оперативки и двумя тысячами гигов жесткого диска». «Через два месяца такие появятся на рынке в свободной продаже», — фыркнул Авером. «А еще через полгода твой ноут уже будет устаревшим. Так что я тебе сюда всю инфу принесу, перекачаешь. А дальше сам решай, куда что скидывать». «Можно даже в интернет?» — ехидно спросил Сергей. «Повторяю, для неповоротливых. Решать будешь сам. Хоть в интернет, хоть в туалет. Но хочу напомнить тебе одну вещь. Информация...» Она ведь как обоюда острый меч, никогда не угадаешь, каким концом тебя заденет. Я ведь тебе не просто справку принесу, а и кое что и стоп-секрет. Так что сам решай. Но продублировать тебе советую, чтобы ничего не пропало, если ноут вдруг у тебя исчезнет. Да ты же прямо АС в интернет-технологиях. Так что разберешься. А Верам ушел, а Сергей задумался. Не вляпался ли он? еще большее дерьмо, заказав информацию сразу по нескольким шейхам и мусульманским кланам. Но в то же время он понимал, что с Саули надо будет так или иначе что-то решать, а в таком деле информация никогда не помешает. А может, объявить за его голову такую же награду? Вдруг подумал Сергей, но тут же отбросил эту мысль. Хотя вроде как деньги у него есть, но ведь шейх не в газете или в интернете свое объявление написал, Он уважаемый человек в довольно большой части мусульманского мира, и именно в этом его сила, а не в наличии денег. А вот Сергей может уповать только на себя, да еще может быть на Наталью. Так что придется теперь сильно беречься одиноких искателей приключений, если Аверам правильно просчитал, что целыми командами на него охотиться не будут. Но частенько одиночки бывают гораздо опаснее организаций. Впрочем, Об этом Сергей старался не думать, но точно осознавал, что если исчезнет заказчик, то и заказ на него будет аннулирован. Вот только как это сделать и не навлечь на себя еще большую угрозу, он пока не знал. Необходимо было что-то придумать, но не сейчас. Несмотря на заявление Натальи, с визами в Англию у Романа и сотрудников ФСО проблемы возникли, а потому было решено, что Роман с охранниками полетят в Париж. К Наталье и остальным ребятам, Сергей, Андрей, Макс, Игорь и Менахем, полетели в Лондон. Приемы у королевы были расписаны на год вперед, а потому визит в Англию был первоочередным. Перед поездкой в летнюю резиденцию королевы Якушев немного нервничал. Согласно протоколу, он должен был быть во фраке, а не в обычном костюме. Так что пришлось еще и фрак на прокат брать. В общем, у Якушева присутствовал некий мандраж. Но королева Елизавета II оказалась вполне обаятельной, радушной старушкой. После вручения ордена и посвящения у рыцаря, вот уж чего Сергей не ожидал, королева пригласила Сергея и сопровождавшего его Андрея в приватную гостиную, где был накрыт стол с легкими закусками и вином. Около часа королева Елизавета расспрашивала Сергея о его жизни, увлечениях, семье. Разговор шел по-английски, и королева даже похвалила Сергея, за хорошее знание языка, хотя посоветовал поработать над произношением. Не сказать, что Сергей совсем уж расслабился, но под конец разговора проникся к королеве искренней симпатией. Похоже, ей действительно было интересно поговорить с Якушевым, и ее не интересовали подробности операции. Она спрашивала про прежнюю жизнь Сергея, про его детство и юность, про семью родителей, про службу в милиции, про журналистскую деятельность, про его взгляды на происходящее в России. Но на этой теме Сергей опять напрягся, опасаясь ляпнуть что-то не то, и королева, заметив явное напряжение и осторожность ответов, быстро свернула это направление, что понравилось Сергею еще больше. Из дворца Сергей выходил в несколько нервном состоянии, о чем и заявил Андрею. Тот, понимающий, хмыкнул и кивнул Игорю, сидевшему за рулем взятой на прокат машины, Через несколько минут машина тормознула у ресторана. Сергей сходу заказал себе 200 граммов водки, который выпил почти залпом. «Полегчало?» — поинтересовался задержавшийся в предбаннике Андрей. «Слушай, даже не подозревал, что с царствующими особами разговаривать настолько напряженно». «А мне она показалась вполне приличной старушкой». «Ага», — кивнул Сергей. «Только ты молчал, а мне приходилось каждое слово подбирать». чтобы чего лишнего не ляпнуть. Ты пока закажи чего-нибудь закусить, а я отойду в комнату джентльменов». Когда Сергей вернулся, Андрей увлеченно читал какую-то деловую газету. «Ищешь, куда деньги вложить?» — хмыкнул Сергей. «Да нет. Тут пишут про места, где я свое первое задание выполнял». «И где это было?» «В Африке. Мы в том месте одного кренделя искали». «Нашли, конечно. А сейчас как раз там...» Какая-то фирма нефть ищет. Идиоты. Нефти там, скорее всего, нет. Зато уран имеется. Только в 500 километрах южнее тех мест, где они скважины бурят. Статья как раз о том, что эта компания на грани банкротства. «А почему ты думаешь, что там уран есть?» – заинтересовался Сергей. «Я родился в Таджикистане, в городе Чкаловск. У меня там родители в то время работали на горнодобывающем комбинате». который урановую руду перерабатывал. Так вот, я еще в детстве всяких местных байк наслушался про то, как уран на людей влияет. А когда на первом задании Крендели искали, местные нам такие же байки уже про их места рассказывали. И ты уверен, что там есть уран? На сто процентов. А почему его еще не нашли? Во-первых, места довольно глухие и труднопроходимые. А во-вторых, я никому о своих выводах не говорил. Все-таки первое задание. Боялся какую-то инициативу проявить или ляпнуть что-то не то. А другие члены группы просто не обратили внимания на эти россказни. «А почему позже не доложил? А зачем?» — удивился Андрей. «Чтобы какой-нибудь генерал продал эту информацию. А у меня нет таких контактов, которые могли бы хорошую плату предложить. А у тебя имеется, что ли, раз ты так живенько интересуешься?» «Представь себе, есть кое-какие мысли», — хмыкнул Сергей. «Как там эта фирма называется, которая нефть ищет?» Андрей молча протянул Сергею газету. Тот прочитал заметку и задумался. Андрей молча смотрел на него. Но все-таки не выдержал и спросил. «Ты что-то придумал?» «Ну, ты же говорю про стартовые возможности и желание разбогатеть?» «Ну, у Макса имеется несколько мыслей на этот счет», — медленно проговорил Андрей. в глазах которого проступило понимание. «Он у нас вообще-то в Плехановке учился». «А как он в спецназ попал?» — удивился Сергей. «У него и спроси. Захочет, расскажет. А лично я думаю, что ему адреналина в обычной жизни не хватало. И все-таки не мог бы ты пояснить, что задумал? Неужели не догадался?» «Догадки догадками, но я хочу это от тебя услышать».